Глава двенадцатая Постояв у кабинета в надежде, что что-то поможет мне оказаться в курсе разговора, вскоре я вынуждена пришла к выводу, высшие силы мною особенно не интересовались и помогать просто так не собирались. Оставили в живых уже хорошо, в остальном мне следует полагаться исключительно на себя. Пришлось уйти в свою комнату, где дожидалась Эсперанса. «Ваша светлость, что же теперь будет?» Спросила Анна: «С, "С кем?" "С кем?" пояснила она. "С бароном де Монтейо. Думаю, он примется меня шантажировать. Что вы, ваша светлость, он так вас любит", мечтательно вздохнула Эспиранса. "Иногда мужские глаза творят чудеса. Вот, к примеру, голубые глаза Эмиля напрочь вытеснили из памяти моей горничной, как барон при ней обошёлся с возлюбленной". Но противоречить не хотелось. Хотелось остаться в одиночестве. Инспиранса, на сегодня можешь быть свободна. Но как же ваша светлость? Растерялась она. Вам нужно будет помочь перед сном. Вы сами не сможете распустить корсет. Распускай сейчас, решила я. Всё равно я сегодня никуда больше не пойду, поваляюсь в чём-нибудь свободном, почитаю. Ваша светлость неодобрительно протянула Эсперанса. «А если вы понадобитесь графине Хагу?» «Тетушка может прийти ко мне сама», — я улыбнулась. «Ну же, Эсперанса, неужели тебе не нужен свободный вечер?» «Да разве это вечер?» — вздохнула она и переместилась мне за спину. «Ночь уже почти». Вскоре пыточное приспособление, по недоразумению считающуюся частью дамского гардероба, было с меня снято, и горничная, попрощавшись, удалилась. И только после ее ухода я сообразила, что сначала стоило бы зайти в библиотеку за книгой. Теперь же в полупрозрачном, ни то пеньюаре, ни то распашном халатике это делать было ни в коем случае нельзя. Неприлично герцогине в таком виде перемещаться за пределами своей комнаты. Так что дверь я закрыла, провернув ключ в замке, чтобы никто не мешал, и задумалась, чем заняться. От прежней Стефании остался недочитанный сплощавый любовный романчик, узнавать окончание которого не было ни малейшего желания. Взгляд сам собой переместился на письма. Если блокно в воспоминаниях может сниматься кодовым словом, то и на защитном коконе может стоять что-то подобное. В голове вертелись какие-то обрывки воспоминаний, подтверждающие это предположение, но не складывались в единую картину. Видимо, не хватало связующих деталей. Но попробовать стоило. Что могла использовать романтичная девушка в качестве кодового слова для своей защиты? Имя любимого? "Я взяла окутанный заклинаниями пакет и с предыханием, подражая прежней Стефании, выговорила: Эмилио" Но вы защита оказалась глуха к моему предположению. Возможно, даже своего возлюбленного герцогиня именовала полным титулом даже наедине с собой. Ни на что не надеясь, я использовала варианты Эмилио де Мантейо и Эмилио барон де Мантейо. И от чуда на последнем защите мигнула и отключилась. Дневник и письма так и остались в коконе. Но теперь он был проницаемым, в чем я убедилась с осторожностью, коснувшись пальцем, который погрузился, не заметив препятствия. По остаточному мерцанию стало понятно, что можно будет опять включить защиту. «Наверное». Я проверять не стала, а то вдруг включится и больше не выключится. На месте Стефании я бы поставила несколько чередующихся кодовых слов». Жаль, но то, что я сейчас на её месте, не делает меня сведущей в её тайнах. Признаться, руку я засовывала с осторожностью. Но хранилище признало меня хозяйкой и позволило без повреждений вытянуть тоненькую книжку-дневник. На него я возлагала больше надежды, чем на письма, потому что письма были только одной стороны. По ним полной картины не выстроишь. Но дневник оказался совсем не информативным. Я даже заподозрила, что там непременно должен быть скрытый текст, потому что личных записей не было. Было лишь сухое перечисление происходившего, и то не ежедневное. Насколько я не тыкала пальцами, произнося заветные имена в разный лад, с дневником никаких изменений не случилось. Я отправила его назад и потянула первую связку писем. Всего пачек было 3, перевязанных ленточками разных цветов розовый, жёлтый и зелёный. Сначала я извлекла розовую. Как я и думала, в этих письмах содержалась сплошная любовная чепуха, причём лежали они не в том порядке, в котором приходили к Стефании. Я предположила, что он не случаен и менять не стало. Ради интереса выписала первые слова из каждого письма, но получилось форменная ерунда. Порядок задумывался явно не для этого. Я над утром чувствовала, что мне чего-то не хватает. Но нутро ведь такое, которое даже в суде за доказательства не сойдёт. А уж в деле выявления секретных посланий оно вообще оказалось бесполезным. В пачке с жёлтым бантиком находились письма с конструктивными предложениями от Эмилио, которые сводились к одному: нужно убежать и обвенчаться тайно. А тётя вынуждена принять сложившееся положение дел. Да ты там назначались, но судя по тому, что Естефания так и осталась незамужней, бежать она не рискнула. Зелёную пачку я уже вскрывала со зрядным скепсисом, ничего от неё не ожидая. Там оказались письма с ответами на вопросы, о которых я даже догадываться не могла. В этих письмах Эмилью играл роль заботливого почти старшего брата и писал исключительно о магии. Жаль только, что я совершенно ничего не понимала из его ответов. И не потому, что не знала вопросов. Подозреваю, увидеть я письма Стефании тоже осталась бы в замешательстве. Слишком сложные темы там обсуждались, с приведением формул и расчётом векторов. Стефания точно не была неочим, но для меня всё это выглядело китайской грамотой, хотя и давало пищу к размышлению. Эмилио и Стефанию связывали общие интересы, а не только любовь. Но мне ни там, ни там места не было. Единственное, за что я смогла уцепиться, так это за целый абзац в предпоследнем письме, посвящённый тёте. Мне кажется, ты преувеличиваешь опасности, исходящую от графини Хагу. Если Мак владеет какой-то методикой, совершенно не обязательно её использовать. Иногда знание только знание. То, что ты приняла за подготовку, может быть использовано во многих ритуалах. Всё. Никакой ритуал, никакая опасность, никак защититься в случае, если опасения не напрасны. Мог бы хотя бы написать, как проверить. А то может опасности подвергалась бы только истинность чувств между Эмилией и Стефанией, а я начинаю паниковать. А паниковать я начала Потому что от обычного стука в окно подпрыгнула и чуть не заорала. В окно? Наверняка Эмиль решил, что при более тесном общении сможет меня убедить в том, что нужно ему. Подходила я с желанием высказать всё, что думаю о наглых донах, неприлично лезущих по ночам в чужие окна. Но стоило отдёрнуть штору, как приготовленные слова застряли в горле. С обратной стороны окна на меня смотрел Теодоро. Весьма недовольно смотрел. Видно, не так легко даже королям держать себя в воздухе. Сначала я хотела задёрнуть шторы и сделать вид, что ничего не видела. Но потом представила, как у короля кончаются его магические силы, и утром под моим окном находят королевский труп. Тут уж любой артефакт признает мою вину, и я закончу там, где начинала, а королевский палач наконец может опробовать остроту топора. Ваше величество, вы выбрали неподходящий способ и время для нанесения визита, сказала я лишь только открыла окно. А ещё я сразу же ухватила короля за руку, крепко ухватила, чтобы в случае чего не дать ему упасть. "Какой пыл, Стафания!" радостно сказал он. "Я так и знал, что вы меня ждали и готовились к моему визиту. С чего вы взяли?" пробурчала я в ответ с того, что ваши слова противоречат вашим действиям. Словами вы меня прогоняете, а руками напротив пытаетесь затянуть. «Размечтался, Лис, ваше величество!» — возмущенно выпалила я. «Я испугалась, что вы свалитесь!» «И?» — он высокомерно поднял бровь. «И разобьетесь!» — закончила я свою мысль. Он посмотрел на меня, потом вниз, потом опять на меня. Я высунулась, огляделась и быстро отцепилась от королевской персоны. Моя комната была на втором этаже, и пусть эти этажи были высокими, но падать туда дора было всего ничего, и даже не на газончик или, упаси боже, гравийную дорожку. В случае нехватки магии он свалился бы в пышные кусты, на которых даже колючек не было. Страх, что визитёр разобьётся, пришёл из моей прошлой жизни, в которой квартира располагалась на восьмом этаже а при падении внизу не нашлось бы смягчающих кустов, а разве что смягчающие машины. Теодор уже глянул на кусты попристальнее, после чего решил больше в воздухе не висеть и присел на подоконник. Наверное, подумал, что мои опасения имеют под собой какие-то основания. В отношении кустов он преисполнился самыми черными подозрениями и время от времени начинал на них непроизвольно коситься. «Я бы сказала, что он не прав», Но вы в моей памяти зяли такие дыры, что в кустах могли находиться опасные ловушки, о которых я даже не подозревала. Так что вас привело ко мне, ваше величество, убедившись, что он не собирается разбиваться куда спокойнее, спросила я. Желание поговорить или получить нечто большее? Нечто большее только в ваших мечтах, отрезала я, сразу поняв, куда он клонит. А разговор желательно вести в присутствии моей тёти, потому что мы с вами недавно выяснили, что я лицо недейспособное. Пока я от вас не действий жду о разговора. "Несколько лениво ответил он. Удалось справиться с блоком?" "Не удалось. Но выяснилось, что ваш Бласкис ошибся, блок ставила не я", радостно выпалила я. "Быть того не может", удивился он. Бласкис никогда не ошибается. Значит, соврал, предположила я. Зачем ему это? Мне кажется, я ему очень не нравлюсь. Почему-то я сказала это почти шёпотом и наклонившись к королю. Это нормально, ему вообще женщины не очень нравятся, заметил Теодорас с какой-то странной улыбкой. Взгляд его блуждал, никак не встречаясь с моим. Зато останавливаясь на тех частях моего тела, которые не были прикрыты пинеаром или просвечивали через него, наверняка просвечивали соблазнительно. Он как заблестели глаза, решил уже, что не напрасно провисел под окном. Рановатор решил. С блоком мы не разобрались, но у Графиня Хага привела специалиста. Он думает, если это всё, что вы хотели узнать, ваше величество, Не могу понять, почему вы так разительно изменились. Неожиданно сказал он. Люблю разгадывать загадки. А потом отправлять под топор палача? Ехидно поинтересовалась я. Разгаданные загадки больше не интересны, да? Ваше величество, напомнил он. Вы, Стефания, постоянно забываете обращение. «Мне простительно, Ваше Величество. После вашей тюрьмы у меня не память, а один сплошной блок. А вот вам не простительно меня компрометировать. Спокойной ночи, Ваше Величество!» Я взялась за раму. «Вы меня выгоняете, Стефания?» – удивился он. «Я напоминаю, что вы мне подбросили жениха, Ваше Величество, от которого не так просто избавиться». Наверное, он решил, что для него единственная возможность обзавестись супругой ваш прямой приказ. Нагейту нужно жениться. Пусть поприсматривается к дамам близкого возраста. Ему нужны дети, намекнул король. Тем более, у дам близкого ему возраста дети уже наверняка есть, получит готовых, ваше величество. Или вы передумали и планируете теперь меня отдать ему в дочери? для дочери вы слишком взрослые. Он хмыкнул и опять задержал взгляд не там, где надо. Разница в возрасте между нами запросто позволяет ему меня удочерить, ваше величество. У меня даже ещё любимые куклы в комнате остались. Он отвлёкся от разглядывания моих прелестей, но обратил монаршее внимание не на упомянутых кукол, а на разбросанные на кровати письма. В переписке вы с куклами состоите? Насмешливо поинтересовался он. С кем бы я ни состояла в переписке, вас это не касается, ваше величество. Почему не касается Стефании? Вдруг вы шлёте письма врагам Муриции. Именно поэтому я их перевязываю красивыми ленточками, согласилась я. А ленточки выбираю по цвету вражеской страны. Он хмыкнул, но полностью потерял интерес к письмам и переключился на меня. Знаете, Стефания, для меня это несколько непривычно, но я чувствую себя виноватым из-за того, что с вами случилось. Поэтому, пожалуй, выполню вашу просьбу. Одну разумную. А вашей вины, ваше величество, не хватит на две. Нахально поинтересовалась я потому что мне очень сложно выбрать между отказом от брака и снятием блока». «Не уверен, что второе в моих силах». «Но консультацию вы можете устроить?» «Не с сеньором у Хеду. Хотелось бы экспертизу, независимую от вашего Бласкеса и тетушки». «Не доверяете обоим?» Он прищурился. «Сложно кому-то доверять, если ничего не помнишь, ваше величество». Я вдруг подумала, что со Стефанией сталось бы внедрить ложные воспоминания. И тогда вполне может оказаться, что короля она действительно пыталась отравить и делала это без помощи Бласкеса. Придворный маг, конечно, воняет куда заборести любого бомжа, но это не основание считать его преступником. Скорее, жертвой магии. Мы с королем смотрели друг на друга и молчали. Пауза затягивалась и становилась неприличной. Не знаю, о чём думал он, я просто любовалась красотой, тем более совершенной, что её носитель молчал и даже почти согласился не выдавать меня замуж. Я подумаю, что можно сделать. Решил Теодоро и испарился с моего подоконника, как не так давно из кареты. На всякий случай я проверила кусты внизу, но они даже не были примяты. Поэтому я с чистой совестью захлопнула окно и задвинула запор. Не уверена, что они остановили бы Теодора, но с ними мне как-то спокойнее. Письма я собрала, перевязала и отправила опять в кокон. Как я и думала, защита активировалась именем Эмилио. Кокон я убрала в гардеробную, засунув в самый дальний угол. Сейчас пользы от него нет, но кто знает, что будет. Вдруг мне удастся выцепить хотя бы немного чужих воспоминаний из памяти. С горя я дочитала валяющийся романчик, который закончился красивой любовной сценой, и легла спать, надеясь, что приснится продолжение, но уже со мной в главной роли. Представлять себя героиней любовного романа – действие, совершенно безопасное во всех отношениях. Но приснилось мне совсем другое больничная палата, в которую моя мама за рукав халата затаскивала почти не сопротивляющегося врача весьма симпатичного и молодого. До Теодору он сильно не дотягивал, но по меркам моего прошлого мира был очень даже ничего. А вот я я выглядела из рук вон плохо. На исхудавшем теле кости торчали так, что по ним можно было изучать строение скелета. Я уверена, что у Кати дёрнулась рука. Возбужденно говорила мама. Такое бывает. Врач осторожно пытался освободиться, но если уж мама вцепилась, стряхнуть её никак не выйдет. Это вовсе не значит, что она вышла из комы. Проверьте рефлексы, потребовала мама. Хорошо, если вы так настаиваете. Он склонился над кроватью, но ничего проверять не потребовалось. Потому что та, что там лежала, открыла глаза. Не знаю, как доктор, но я заметила явственное свечение. Глаза сияли и казались необычайно выразительными на бледном лице. Врач застыл в них, потерявшись. Надо же, у тебя всё получилось, не удержалась я. Она отвела взгляд от склонившегося врача и безошибочно нашла то место, где присутствовала моя проекция, невидимая больше никому. «Надо же, ты все-таки выжила!» Она не разжимала губ, но я слышала каждое слово. «Не уверена, что тебе повезло. Не приходи больше. Это не твоя жизнь». «Но мы могли бы помогать друг другу советами». «Советы тебе не помогут. Забудь сюда дорогу». Она приподняла руку и легкими движениями пальцев отправила в меня заклинание — которая закрутила и поволокло прочь. Последнее, что я увидел это восторженно ахнувшая мама, бросившаяся обнимать уже не меня, а